Глава четвертая Сон клубился возле ее кровати, но никак не мог найти дорогу к сознанию. Астра беспокойно ворочилась, организм хотел сна, требовал, но мысли не давали покоя. Сквозь дымку стертых событий едва-едва пробивался призрачный свет реальных воспоминаний. Она целуется с кем-то. Мужчина выглядит высоким, крепким, хорошо сложенным. Сама Астра как будто скинула лет тридцать. Губы мужчины словно мокрые и ощущение, что она прикасается к воде. Снова пелена. Воспоминания рисуют другую картину. Над ней склонилась Ромашка, сестра, и крепко зажав рот ладонью, шепчет кому-то, чья-то тень едва видна на стене. Затем память свернулась в клубочек и притаилась за черным ходом разума. Только-только сон нашел лазейку, раздался звонок в дверь. Не услышав привычных шагов Ромашки, Астра решила открыть сама. На пороге стояла молодая, не больше двадцати лет девушка в джинсах, майке, на плече висела большая сумка. Кажется, Астра ее уже где-то видела. Астра, добрый э, вечер. А ромашка дома? Женщина кивнула, пропуская в квартиру позднюю гостью. Как ты, вы себя чувствуете? Астра пожала плечами. Как обычно. А что? Нет, ничего. Это очень хорошо, даже здорово. Они молча стояли в прихожей, пока гостью не осенил вопрос. Как ромашка, наверное, счастлива. Почему это? Ну ты, то есть вы, пришли в норму спустя столько времени. Астра начала жалеть, что впустила эту девчонку. Несет тут какую-то чушь. Женщина нахмурилась. Что тебе тут нужно? У меня кое-какие проблемы с жильем на эту ночь, и я подумала, что Ромашка, то есть вы с Ромашкой, не будете против, если я останусь у вас. Астра прищурила глаз и медленно, надвигаясь на девушку, проговорила: "Не знаю, как Ромашка, может, она и пускает всех, кого не попадя без моего ведома." Но с чего вдруг мне это делать? Я понятия не имею, кто ты и откуда, а твои проблемы меня мало волнуют. Они уже достигли т а м б у р а и женщина, подавшись вперед, выкрикнула: «Пошла прочь, бродяжка!» На этом она захлопнула входную дверь. Девушка еще долго стояла в таком состоянии, будто ее кипятком аж парили. Дверной звонок почему-то больше не работал, а сотовый телефон Ромашки не отвечал. Шум раздавался из прихожей. Ромашка открыла глаза, что там еще творится? Лениво подумала она, нащупывая рукой стул со свешивающимся халатом. Шум прекратился хлопком в входной двери, от чего Ромашка окончательно проснулась. Примчавшись к месту происшествия, женщина увидела сестру, которая стала похожа на грозовую тучу. Вот-вот хлынет яростный ливень. Астра, дорогая, в чем дело? Послушай, сестричка, что это еще за новости? С каких пор ты принимаешь н а п о с т о й бродяжек? Ромашка сглотнула. Напор сестры иногда пугал ее до жутких мурашек на спине, а учитывая, что психофизическое состояние Астры... Крайне неустойчивое. То находиться с ней вдвоем в темноте весьма неразумно. Что? Ну что ты, Астра, о чем речь? Давай пройдем на кухню, включим свет, попьем вкусного ч а ю Я спрашиваю, ты пускаешь всех подряд переночевать? Нет. С чего ты взяла? Я так никогда не делала и никогда не стану. Хочешь ч а ю Ты уверена? Конечно, Астра, конечно я уверена. Никак не пойму, откуда эта глупость. Только что сюда заявилась какая-то бродяжка с огромной сумкой и сказала, что неплохо бы переночевать, если ты не против. Ромашка совершенно не п о н и м а ю щ е развела руками, боясь спровоцировать приступы агрессии. Я не знаю, с чего бы это. Правда, не знаю. Ага. Только вот бродяжка знала, как меня и тебя зовут. Выходит, она здесь уже не первый раз. Так? Ну, пожалуйста, дорогая, я, я честное слово не знаю никаких бродяжек. Первый раз об этом слышу. Может, на улице или от соседей кто-то узнал наши имена? а с т р а прошу, остынь. Это не д о разумение. Давай пойдем спать, прошу тебя. Ведь уже первый час ночи. а с т р а скользнула хищным взглядом по лицу сестры. Знаешь? Иногда мне кажется, что ты не в своем уме. И удалилась в спальню. Ромашка, постояв немного в тишине и прохладе коридора, подумала, что с нее, пожалуй, хватит.